Глава 15. Они провели возле корабля еще пару дней. Монолито расхаживал по звездолету в своем скафандре, внимательно изучая аппаратуру и системы. По вечерам он рисовал какие-то сложные схемы на кусках коры. Иногда он начинал объяснять своим спутникам те или иные технические идеи, но при этом вдавался в такие дебри, что ни Трэвис, ни Льюб не понимали ни слова. Однако всем им было достаточно знать лишь то, что сам Манулита прекрасно понимает, что делает. На утро третьего дня появился Налан. Его пыльное лицо осунулось и даже заострилось от долгого тяжелого перехода. Тревис сразу же предложил ему флягу, и усталый Апач первым делом напился, торопливо глотая воду. Затем он опустился на землю и положил рядом фляжку. «Скоро будут! С девчонкой!» «Неприятности были?» – поинтересовался Джилли. «Монголы перенесли свой лагерь. Поступили мудро. Красные, должно быть, взяли на заметку их прежнее местонахождение. Теперь они дальше к западу. А мы...» – он отюр губы тыльной стороной ладони. «Мы побывали в твоей долине башен, Фокс». «Да, это действительно заколдованное место». «Никаких признаков красных?» Налан отрицательно покачал головой. «Мне кажется, что золотистый туман, наполняющий долину, скрывает башни. С воздуха их не увидеть, и только приблизившись вплотную, можно отличить их от природных скал». Трэвис расслабился. «Значит, у них еще есть время». Взглянув на Налана, он заметил легкую улыбку на усталом лице. «Это скво! Она вроде как в родне с пумой!» объявил Налан. Она ободрала Цуая не хуже дикой кошки. «Надеюсь, она сама не ранена?» забеспокоился Трэвис. На этот раз Налан хохотнул в открытую. «Ранена? Да нет, это нам пришлось из шкуры лезть вон, чтобы уберечься от ее когтей, мой младший брат. Она и впрямь дочь волка, и она не потеряла головы, это скво. Всю дорогу отмечала путь, «Хотя и не знала, что нам это на руку». «Да, она наверняка постарается сбежать». Трэвис поднялся и поморщился от резкой боли в боку. «Покончить бы с этим быстрее», – хрипло сказал он. «Вся эта идея так до конца и не нравилась ему. Ему нестерпимо было думать о том, что Кайдессу приведут сюда, в этот темный страшный звездолет, и оставят наедине со страхами и тревогами». И в то же время он прекрасно понимал, что ничего опасного ей не грозит. Он и сам постарается держаться поближе, чтобы прийти на помощь, если таковая понадобится. Звук осыпающихся камешков предупредил о приближении разведывательной группы. Монолито уже спрятал скафандр, и теперь они предстанут перед Кайдессой обыкновенными дикими апачами. Через несколько секунд из-за склона холма появилась целая процессия – Впереди шел Цуай с багровыми царапинами через все лицо. За ним Деклай и Эскелта, грубо толкая перед собой пленницу. Косы у Кайдессы расплелись, у рубашки оторвался рукав. Но по глазам Трэвис видел, что боевой дух не оставил девушку. Следом за ними гордо вышагивал осторожный олень, непроницаемая поглядывая то на пленницу, то на воинов, подгонявших ее». Апачи впихнули ее в кольцо поджидавших. Кайдесса остановилась, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Она презрительно оглядела их всех, затем взгляд девушки упал на Тревиса. «Свинья! Грязный шакал! Дохлый верблюд!» Начала она с жаром перечислять по-английски, но тут же в запальчивости перешла на родной язык. Руки у нее были связаны, но уж язык-то никто не мог удержать. «В этой скво язык словно жало», – прокомментировал осторожный олень. «О, прячьте ее подальше, пока она всех тут не отравила». Цуай демонстративно заткнул уши. «Если эта кошка не способна царапаться, то оглушить может запросто. Давайте не будем тянуть, избавимся от нее поскорее». Однако, несмотря на насмешки, в их взглядах читалось настоящее уважение. Апачи высоко ценили храбрость даже в пленниках. Пиндалик Кои Том Джеффернс, смело вошедший в самую гущу индейского лагеря и вступивший в переговоры со своими заклятыми врагами, получил уважение и дружбу вождя, с которым до этого сражался не на жизнь, а на смерть. И Кайдесса, проявившая невиданное для женщины мужество, имела теперь большее влияние на своих тюремщиков, чем даже могла предположить. Наступил черед Тревиса разыгрывать свою роль. Он поймал Кайдессу за плечо и грубо толкнул ее в сторону звездолета. Но, похоже, к этому моменту она уже выдохлась и повиновалась без всякого сопротивления. И только когда они подошли достаточно близко к звездолету, Кайдесса вдруг замерла на месте, и Тревису показалось, что она даже ахнула от изумления. Как и было запланировано, четверо Апачей Цуай, Налан, Джилли и Деклай расположились вокруг корабля, поднявшись на пригорке для удобства осмотра окрестностей. А Манулито, надев скафандр, уже скрылся в корабле, чтобы в любую минуту кинуться на помощь, если это вдруг понадобится. Стиснув зубы, Трэвис подтолкнул Кайдесу к пролому. В эту минуту Трэвис даже не знал, что лучше – войти в «Звездолёт», и впервые столкнуться со страхом, который выкручивает мозги, как веревки, или же ничего не знать о предстоящем. Он уже готов был бросить всю эту затею при одном взгляде на угрюмо шагавшую впереди девушку. Но мысль о башнях, охранящейся в них информации, и о том, что произойдет, если красные до нее доберутся, останавливала его. Трэвис первым нырнул в пролом. а перерезал веревку на запястьях Кайдессы и впихнул пленницу следом. «Полезай, сквозь. Небрежно бросил он ей в спину. Тревис шел по темным коридорам, направляясь к каюте, которую они выбрали. Они рассчитывали довести ее до этого места, а затем разыграть панику и страх, дав ей таким образом возможность сбежать. Изобразить страх? Тревис и двух футов не прошел, как понял, что ничего разыгрывать не придется. Стены, пол, потолок, сама атмосфера корабля, казалось, излучали яд, который пронизывал буквально все тело, каждую его клеточку, добираясь до мозга. Трэвис чувствовал, что с каждым новым вдохом его тело наполняется страхом, хотя в то же время ничего опасного он не ощущал. Он весь взмок, ноги ослабли, а руки нервно тряслись. Во рту пересохло, и он то и дело пытался сглотнуть тошноворотный ком, застрявший в горле. Тишину прорезал виск Кайдессе. От неожиданности Тревис оступился, и его шатнуло к стене. В тот же миг монголка развернулась, бросилась на него и вцепилась, как настоящая дикая кошка. Он едва сумел защитить лицо и глаза от ее ногтей. Затем она отпрыгнула назад и бросилась в проем. К этому моменту Эскелта уже куда-то пропал, и остановить ее было некому. Все это Трэвис заметил краем глаза. От резкого движения боль вновь прорезала бок. Он осел на пол, стараясь сдержать дыхание. Откуда-то выскочила Эскелта, подбежал к нему и помог подняться. Они выбрались к пролому в корпусе корабля, но вниз спустились не сразу. Трэвис, которого мучила боль, не был уверен, что сумеет спуститься самостоятельно. Айскелта, получивший приказ не торопиться, тянул время. В проеме они могли разглядеть совершенно пустой склон холма. Не было видно ни спрятавшихся апачей, ни Кайдессы. Тревис даже поразился, как ей удалось так быстро улизнуть. Спустившись на землю, Тревис почувствовал под ладонью расползающееся мокрое пятно. Он отнял пальцы и посмотрел. Кровь. По-видимому, рана снова открылась. Он даже выругался. Теперь он даже и думать не мог о том, чтобы самостоятельно преследовать Кайдессу. Конечно, от него было мало пользы, как от хромого коня. Но у него еще есть союзники. И он мысленно позвал койотов. Из-за куста высунулась острая мордочка на ликидью. Он сосредоточился и приказал ей бежать за Кайдессой, следить за ней и охранять. Голова койота тут же исчезла. Трэвис облегченно вздохнул. Он прекрасно понимал, что хотя Апачи – замечательные следопыты и воины, но койоты легко могут дать им сто очков вперед. Он знал, что на Ликидью и Нагинта всю дорогу будут находиться рядом с девушкой, и, прячась по кустам и в высокой траве, ни разу не покажутся ей на глаза. Она и не заподозрит, что кто-то за ней наблюдает и охраняет ее. «Разыграно как по нотам!» заметил Джилли, Ли, выбираясь из своего укрытия. Но «Ну, что это с тобой?» Он подошел к Тревису и отнял прижатую к боку руку. К тому времени, как вернулся Льюб, Тревис уже снова был перебинтован и смирился с мыслью, что за Кайдессой ему теперь следить не придется. «И насчет башен», — сказал он Джил Ли, «если наш план удастся, мы захватим часть красных здесь». Но не будем забывать, что нам еще нужен и сам звездолет. И значит, придется обыскать башни в поисках оружия. А может подождать возле башен на случай, если красные скайдессы вернутся именно по тому пути. Льюб бесшумно спрыгнул с уступа, широко улыбаясь. «Это сквозь головой», — заметил он полушутливо. «Улепетывает от звездолета быстрее, чем заяц от волка». Потом начинает думать и взбирается по холму. Он ткнул пальцем в склон позади. Затем прячется и наблюдает. А когда из звездолета появляется Трэвис, снова пускается убегать. Тут осторожный олень показывается в кустах. И она сворачивает на восток. Ну, так, как мы и добивались. «А потом?» – встревоженно спросил Трэвис. Она бежит верху, словно настоящее скво из племени. Налан убежден, что она обязательно остановится на ночь немного передохнуть. Он следует за ней. Тревис облизал пересохшие губы. «Без пищи и воды», – задумчиво произнес он. Губы Джилли сложились в хитрую улыбку. «Цуай проследит, чтобы она случайно наткнулась на провизию. Не забывай!» Мы учли все эти мелочи, мой младший брат. Тревис понимал, что апачи действительно предусмотрели и запланировали все, и случайные встречи, и случайные находки. У то наверняка сумеют направить ее по нужному для них пути. Она и знать ничего не будет. К тому же теперь у нее есть оружие, добавил Жолли. Что? удивился Тревис. «Посмотри на свой пояс, мой младший брат! Где твой нож?» Тревис ошарашенно уставился на свой пояс. Ножны действительно были пусты. Последний раз он пользовался ножом за завтраком, когда резал мясо. Льюб расхохотался, увидев выражение лица Тревиса. «Но и ловко же она вырвала зуб у лисы!» – хохотнул Льюб. «Да...» – растерянно заметил Трэвис. Это случилось, наверное, когда мы боролись. Он вдруг вспомнил, с каким отчаянием она бросилась на него. В тот момент ему показалось, что она буквально обезумела от страха. Однако, как видно, эта девчонка умеет держать себя в руках. Сообразила же она в такую минуту выхватить у него нож, да еще и так, что сам он ничего не заметил. А может, здесь опять сказалась разница между двумя нациями? Ведь не действуют же на них апачи машины красных. Возможно, и Редокс не способен затронуть нервные струны монголов. Она отважна, это скво. Стоит многих лошадей. Эскелта как нельзя более кстати припомнил древнюю меру женщине. Это верно. Тут же согласился Трэвис с чувством и заметив, что улыбка Джилли стала еще шире, раздосадованно поспешил сменить тему разговора. «Манулита на звездолете готовит красным ловушку!» «Вот и прекрасно! Эскелта и он останутся здесь, и ты вместе с ними!» «Ничего подобного! Мы должны во что бы то ни стало добраться до башен!» С горячностью запротестовал Тревис. «Мне показалось, — прервал его Джил Ли, что ты считаешь древнее оружие башен слишком опасным!» «Может, мы и будем вынуждены им воспользоваться, однако я говорю о другом. Мы должны быть уверены, что красные там не появлялись и не появятся, особенно после того, как Кайдесса попадет в плен». «Да, согласен. Лучше принять меры предосторожности, мой младший брат. Но что до тебя, то сегодня и, возможно, еще и завтра тебе придется отдыхать», строго произнес Джилли. «Если рана снова откроется, то ты уже долго не сможешь подняться на ноги». Несмотря на нетерпение, которое так и подмывало Тревиса изнутри, он вынужден был согласиться с разумными доводами. И когда на следующий день он пустился в путь, то услышал только одну новость, что Кайдесса переночевала у одного из небольших водоемов в холмах и теперь двигается прямо к горам. Три дня спустя... Тревис, Джилли и осторожный олень прибыли в долину башен. Кайдес сошла по северным холмам, и ее уже дважды заворачивали на восток в сторону равнин. А полчаса назад с помощью зеркала передали хорошее известия: Вертолет красных кружил в воздухе, видимо, сопровождая новую охотничью партию. И они очень надеялись, что в скором времени беглянку заметят и отловят. Цуай также сумел засечь группу из трех монгольских всадников. Но едва завидев кружащийся в небе вертолет, они тут же повскакали на коней и опрометью умчались в горы. Осторожный олень присел на корточки и сучком нацарапал на земле грубую схему местности. Красным придется пройти по этому маршруту, чтобы добраться до звездолета. И вся эта дорога контролировалась разведчиками опачами. А с помощью сообщений, переданных по эстафете, ожидавшие возле башен узнают, удался их план или нет. Всем троим это ожидание казалось нестерпимо долгим. Слишком уж они нервничали и волновались. У Трэвиса почти иссякло терпение, когда, наконец, на утро второго дня прибыло сообщение, что красные засекли Каидессу, включили машину, и она сама явилась к ним. «А вот теперь за оружием в башнях!» скомандовал осторожный олень, услышав это приятное сообщение. Трэвис понимал, что откладывать неизбежное больше не удастся. Его мучила мысль о Кайдессе, которая теперь снова оказалась в плену ненавистной машины. Совесть не давала ему покоя, и чтобы забыться, ему хотелось действовать. И чем скорее, тем лучше. Он тяжело вздохнул, и повел осторожного оленя и Джилли к башне. Они по очереди забрались внутрь по свисавшей веревке, и Тревис вновь увидел знакомую сияющую колонну. Он пересек комнату и неуверенно протянул руки к светящейся поверхности. Он сомневался, станет ли лифт работать снова. Однако к своему облегчению он почувствовал, как тело знакомо притягивает к колонне, как магнитом. и услышал за своей спиной изумленный возглас, когда стал медленно скользить вниз. Спустившись, он отошел от колонны, внимательно вглядываясь в темноту привычных изгибов коридоров. Следующим спустился осторожный олень, затем Джилли, Ли. И Тревис провел их по коридору в помещение с каменным столом и ридером. Он сел на скамью и принялся возиться с диском кассеты, спиной чувствуя на себе настороженный взгляд двух апачей. Трэвис вставил диск в щель, надеясь, что сумеет правильно расшифровать инструкции, которые выдаст ридер. Он пытливо взглянул на стену. Три-четыре шага. Одно точное движение, и замок отперт. «Ты знаешь...» Без тени сомнения в голосе произнес осторожный олень. «Могу догадаться...» «Ну что?» – придвинулся к столу Джилли. «А что теперь делать?» «Вот что!» Трейс встал из-за стола и подошел к стене. Выставив вперед обе руки, опач ладонями коснулся зеленовато-лиловой поверхности. На ощупь она была прохладной и твердой, совсем не такой, как материал колонны. Он провел по стене ладонями вниз. В конце концов, одной рукой он нашел нужное место. Ладонь согрелась. Он принялся на ощупь отыскивать вторую точку. И когда наткнулся на второе теплое место, быстро расставил пальцы, уперев их в теплые точки. Наступала самая ответственная минута. Трэвис напрягся всем телом, в боку заколола и запульсировала рана. Он силой вдавил пальцы, вставший вдруг податливым материал стены.